Глава пятая. В садах Цуам. Нэя Холли, переселившаяся под купол звездолета на место Ганна Тала, проснулась от глухого воя приборов наружного прослушивания. Она сообразила, что темное пламя перешел на низкую орбиту, не выключая защитного поля. На экране внутреннего ТВФ она увидела водителя звездолета, оживленно беседующих с Файродис. Снижение темного пламени должно было взбудоражить всю планету. Возможно было вторичное нападение именно в тот момент, когда земляне выключат защитное поле. Файродис, настаивавшая на выключении поля, взяла верх. Она убедила пилотов корабля в том, что в олигархическом государстве обратная связь неминуемо слаба. Пока известие о том, что поле снято и можно повторить нападение, пробьётся к верховному владыке Тёмное пламя успеет опуститься. Звездолет кружил над планетой Ян-Ях, приноравливаясь к назначенному месту посадки. Этот вдававшийся в море мыс был слишком мал для громадного неповоротливого ЗПЛ. Открыли еще две смотровые шахты, и земляне не могли оторваться от них, впервые рассматривая планету на столь близком расстоянии. Темное пламя делало последние витки на высоте около 250 километров. Немного более плотные, чем у Земли, атмосфера уже начала нагревать, рассекавши её корабль. Планета Янъях не казалась голубой, как земля. Преобладающий оттенок был фиолетовый, большие озёра среди гор выглядели почти чёрными, золотисто-отливным, а океаны густо аметистовыми. Там, где сквозь неглубокую воду просвечивали мели, море угромозеленело. Земляне с грустным чувством вспоминали радостный зелёный оттенок Тибета, каким они видели его с такой же высоты в последний раз. Параллельные рёбра рассечённых низких гребней, вереницы теснящихся друг над друга пирамид, лабиринты сухих долин на необозримых пласкогорьях Янях казались светло-коричневыми с фиолетовым оттенком. Местами тонкий растительный покров набрасывал на изрытую и бесплодную почву шоколадное покрывало. Колоссальные излияния морщинистых тёмно-серых лав отмечали области четвертиальных разломов. В околках этих мрачных зон почва приобрела кирпичный цвет, а по удалении от лавовых гор становилось всё желтее. Симметричные борозды песчаных дюн морщинили пустынное побережье, и планета казалась необитаемой. Лишь присмотревшись, земляне увидели, что вдоль больших рек и в низменных котловинах, где почва голубела от влажных испарений, большие площади были разбиты на правильные квадраты. Затем проступили дороги зелёные острова городов и огромные бурые пятна подводных зарослей на морских мелководьях. Облака не дробились пушистыми комочками, перистыми полосами или рваными ослепительно белыми полями, как на земле. Здесь они громоздились чешуйчатыми зернистыми массами, скручиваясь над морями хвостового и головного полушарий. Звездолёд пронзала вибрация. Гриф рифт включил охладитель. Окутанный серебряным облаком корабль ринулся вниз. Экипаж на этот раз встретил перегрузку торможения не в магнитных камерах, а в амортизационных креслах и на диванах. И снова, бессознательно соблюдая незримую грань, семеро одетых в металлическую броню собрались на диване отдельно от остальных звездолетчиков. Место и время посадки тёмного пламени, как потом узнали земляне, держалось в секрете. Поэтому лишь немногие обитатели планеты Янях видели, как громада корабля внезапно возникшая из глубины неба, нависла над пустынным мысом. Горячий столб тормозной энергии ударил в рыхлую почву, подняв пыльный дымный смерч. Бешено крутящаяся колонна долго не поддавалась напору морского ветра. Её жаркое дыхание распространилось далеко по морю и суше, навстречу спешившим сюда длинным громыхающим машинам, набитым термансианами. в одинаковых лиловых одеждах. Они были вооружены. У каждого на груди висели коробки с торчащими вперёд короткими трубками. Застигнутые жарким дыханием смерчи машины остановились в почтчительном отдалении. Тармансиане всматривались в пылевую завесу, стараясь понять, что это благополучный спуск или катастрофа. Постепенно сквозь серовато-коричневую мглу начал проступать тёмный купол звездолёта. стоявшие так ровно, как будто он опустился на заранее подготовленный фундамент. К удивлению Тармансиан, даже заросли высокого кустарника вокруг корабля оказались неповреждёнными. Пришлось прорубать дорогу, чтобы пропустить машины с эмблемой четырёх змей, предназначенные для прилетевших. Непосредственно у самого звездолёта растительность была уничтожена, и почва расплавилась, образовав гладкую кольцевую площадку. Внезапно основание звездолёта утонуло в серебринном облаке. Над Тармансиан повеяло холодом. Через несколько минут почва стыла. В корабле открылись два круглых люка, напоминавших широко расставленные громадные глаза. Выпуклые и полированные поверхности их загорелись зловещим отблеском в лучах красного светила, пробевшихся сквозь клубы рядеющей пыли. Тармансиани влиловом пробиравшиеся полукольцом через кустарник остановились, оглядываясь на застрявший позади машины. Оттуда по цепи передали распоряжение не подходить ближе. Нечеловечески мощный вздох пронёсся над мысом. Спиральное движение воздуха закрутило листья куски обуглевшихся ветка и осевшую пыль, вознося их высоко к фиолетовому небосводу. Ветер подхватил и отнёс мусор в пустынное море. Без промедления над кольцеобразным выступом основания купола корабля Расползлись в стороны толстые броневые плиты. Выдвинулась массивная труба диаметром больше человеческого роста. На конце её изящно и бесшумно развернулся веер из металлических балок, под которыми опустилась на почву прозрачная клетка подъёмника. Затаив дыхание жители Торманса смотрели на эту блестящую как хрусталь коробку. Файродис, шедший впереди по трубчатой галерее, взглядом прощалась с остающимися членами экипажа. Они выстроились в ряд и, стараясь скрыть тревогу, провожали уходящих улыбками и ласковыми пожатиями. У рычагов подъемника стоял гриф Рифт. Он задержал металлический локоть Родис, шепнув с непривычной для него мягкостью. «Фай, помните, я готов все взять на себя. Я сотру их город с лица планеты и разрою его на глубину километра, чтобы выручить вас». Фаеродис обняла командира за крепкую шею, привлекла к себе и поцеловала. Нет, Гриф, вы никогда не сделаете этого. В этом никогда было столько силы, что суровый звездолетчик покорно наклонил голову. Перед жителями планеты Яньях появилась женщина в костюме черного цвета, похожем на те, которые были разрешены лишь высшим сановником города, средоточие мудрости. Металлические стойки на воротнике держали перед лицом гостей прозрачный щиток. На плечах в такт шагам вздрагивали змееобразные трубки и ослепительно блестели треугольные зеркальца, словно священные символы власти. Рядом, блестя вароненной крышкой, проворно семенил девятиу столбиками ножками какой-то механизм, неотступно следовавший за женщиной с земли. Один за другим выходили её спутники: три женщины и трое мужчин, каждый в сопровождении такой же механической девятиножки. Больше всего поразили встречавших ноги пришельцев. обнажённые до колен. Они блестели разноцветным металлом, а на пятках выступали зубцы вроде коротких шпор. Металл блестел в разрезах мужских рубашек и в широких рукавах женских блуз. Жители Янъякс с удивлением увидели, что лица землянок гладкие и покрытые ровным загаром, по существу ничем не отличались от белозвёздных людей, как тармансиане называли себя. Они поняли, что металл на телах пришельцев лишь плотно прилегающая очень тонкая одежда. Двое важного вида термансиан сошли с высокой длинной повозки, изогнувшейся в зарослях наподобие членистого насекомого. Они встали перед Файродисом и ровком поклонились. Женщина земли заговорила на чистом языке янях, но голос её, звенящий, высокий, металлического тембра, зазвучал из цилиндра на спине сопровождающего механизма. Родичи, разлучившиеся с нами на 20 веков, наступило время встретиться снова. Терманциане отозвалис нестройным шумом, переглядываясь с видом чрезвычайного изумления. Украшенные эмблемами змей сановники поспешно приблизились и пригласили гостей к большому экипажу. Старший по возрасту сановник извлёк из нагрудной сумки лист жёлтой бумаги списанный красивыми знаками Янях Склонив голову, он начал выкрикивать слова так, что его услышали и люди в звездолете, и тормонсиане, стоявшие поодых за кустами. При первых же словах сановника тормонсиане почтительно вытянулись и одинаково склонили головы. Говорит великий и мудрый Чойо Чагас. Его слова к пришельцам. Вы явились сюда, на планету, счастья легкой жизни и легкой смерти. В великой доброте своей народ Ян-Ях не отказывает вам в гостеприимстве. Поживите с нами, научитесь и расскажите о нашей мудрости, благополучии и справедливом устройстве жизни в тех неведомых безднах неба, откуда вы так неожиданно пришли. Аратуру молк. Земляне ожидали продолжения речи, но Сановник спрятал бумажку, выпрямился и взмахнул рукой. Тарманциане ответили громким рёвом. Файроди соглянулась на спутников, и Чеде могла бы поручиться, что зелёные глаза на бесстрастном лице её руководительницы смеялись. как у проказливой школьницы. Дверь в борту машины раскрылась, и Родис шагнула на опустившуюся ступеньку. Робот-девятиножка, иначе верный СДФ, устремился следом. Старший сановник сделал протестующий жест. Мгновенно из-за его спины возник плотный, одетый в лиловую, человек с нашивкой в виде глаза на левой стороне груди. Фай Родис уже поднялась в машину, а СДФ уцепился передними конечностями за край подножки, Когда человек в лиловом энергично пнул робота ногой прямо в колпак из вороненного металла. Предостерегающий крик вроде собернувшийся слишком поздно замер на её губах. Тарманцианин взлетел в воздух и, описав дугу, рухнул в чащу колючего кустарника. Лица охранников исказились яростью. Они готовы были броситься к СДФ, направляя на него раструбы нагрудных аппаратов. Файродис простёрла руку над своим роботом, опустила заграждавшее лицо щиток. И впервые сильный голос женщины из земли раздался на планете Янъях без передающего устройства. Осторожно. Это всего лишь машина, служащая сундуком для вещей, носильщиком, секретарём и сторожем. Машина совершенно безвредна, но устроена так, что пуля, выпущенная в робота, отлетит назад с той же силой, а удар может вызвать поле отталкивания, как это сейчас случилось. Помогите вашему слуге выбраться из кустов. И оставьте без внимания наших металлических слог. Тарманцианин, заброшенный в колючки, барахтался там, завывая от злобы. Охранники и оба сановника попятелись, а все 7 СДФ влезли в повозку. В последний раз земляне окинули взглядом тёмное пламя. Уютный и надёжный кусочек родной планеты одиноко стоял среди пыльной поляны на ярко освещённой чужим светилом равнине. Люди земли знали, что шестеро оставшихся безотрывно следят за ними, но темнота в глубине люка и галереи казалась непроницаемой. Повинуясь знаку сановника Змеиносца, как назвала его Эвиза, звездолетчики опустились в глубокие мягкие сиденья, и машина, раскачиваясь и подпрыгивая, понеслась по неровной дороге. Где-то под полом гудели двигатели, взвилась коричневая тонкая пыль скрыв купол тёмного пламени. Раз трубы мощного компрессора вздували пыль назад. Земля не осмотрелись. Сопровождавшие его в главе с двумя змеиносыми уселись поодаль, не проявляя ни дружелюбия, ни враждебности, ни даже простого любопытства. Однако родис уловила жадную и опасливую пытливость в их украдкой бросаемых взглядах. Так могли бы вести себя дети далёкого прошлого земли, которым под страхом наказания велели не знакомиться с пришельцами и сторониться их. Высадка землян держалась в тайне. Бешено мчавшаяся машина вначале не привлекала внимания всё более многочисленных пешеходов или людей в высоких жутко раскачивающихся все на ходу повозках. Но слухи о гостях с земли каким-то образом разнеслись в городе среди доточей мудрости. Через 4 земных часа, когда машины стали приближаться к столице планеты По краю широкой дороги уже толпились люди, все без исключения молодые, в рабочей одежде однообразного покроя, но всевозможных расцветок. Остались позади коричневые сухие равнины. Очень тёмная и плотная зелень рощ чередовалась с правильной геометрией возделанных полей, а длинные ряды низких домиков с массивными кубами очевидно заводских зданий. Наконец, под колёсами машины нестерпимо засверкало зеркальное стеклянное покрытие улицы, подобное тем Какие видели звездочётчики в телевизионных передачах. Вместо того, чтобы углубиться в город, машины повернули на дорогу, обсаженную высокими деревьями с тёмно-оливковой корой прямых стволов. Длинные ветви, напоминающие опахала, были направлены к дороге и кулисообразно перекрывали соседние деревья. Дорога уходила в тень, как в глубину сцены сквозь бесконечный ряд декораций. Внезапно деревья кулисы уступили место тройному ряду невысоких деревьев, похожих на жёлтые конусы, опрокинутые вверх основанием. Между ними в треугольных просветах на фоне тёмно-лилового неба виднелась усеянная пёстрами цветами вершина холма, господствовавшего над столицей. Глухая четырёхметровой высоты голубая стена ограничивала овальное пространство, в котором клубилось точно стремясь переплеснуться через верх густые рощи серебристо-зелёных, подобных елям деревьев. Этот сад или парк, за пёстрым ковром поляны показался прекрасным после бурых, коричневых и тёмно-шоколадных степей, простиравшихся под густым лиловым небом на протяжении 300 километров пути от звездолёта до столицы. Что это за роща? Впервые нарушила молчание Фай Родис, обратившись к старшему змеиному Саддитсуа, ответил тот, слегка кланяясь. Место, где живёт сам великий Чоё Чагас и его высокие помощники, члены совета четырёх. Разве мы едем не в город? В своей бесконечной доброте и мудрости великий приютит вас в садах Цуам. Вы будете его гостями всё время, пока не покинете планету Янях. Вот мы и у цели. Дальше не может проехать ни одна машина. Старший сановник с неожиданным проворством открыл заднюю дверцу и вылез на стеклянную гладь площадки перед воротами. Он поднял перед лицом сверкнувший диск и скрылся в отворившемся сбоку проходе. Второй змееносец всё время молчавший жестом пригласил землян покинуть машину. Звездочётчики собрались перед воротами, разминаясь и поправляя трубки биофильтров. Вирно-Рин и Чеди-Доан отошли назад, чтобы охватить взглядом многоярусные сооружения с внутренними выступами и позолоченными гребнями, служившие воротами садов Цуам. — И тут змея! — воскликнула Чеди. — Заметили? На груди сановников и на воротах машин. И теперь здесь, на воротах дворца владык. — Ничего удивительного! — возразил астронавигатор. — Ведь они из земли, где этот символ так часто встречался в древних цивилизациях. Змеянис проста была выбрана атрибутом сатаны и власти. Она обладает способностью к гипнозу, проникает всюду и ядовита. Не представляю, как они избавляются от пыли в таких хрупких и сложных архитектурных формах, сказала, подходя ивиз за Танет. Без человеческих рук тут не обойтись, но это опасное занятие, ответил Верноррин. Следовательно, не ценится ни руки, ни жизни, заключила Чеди. Может быть, через чур поспешно. Её слова потонули в громовом рёве, раздавшемся из небольшой башенки в центре надвратного перекрытия. Приветствую вас, чужие. Входите без страха, ибо здесь вы под высокой защитой совета четырёх высших избранников народа Янях и лично меня, их главы. С последним словом распахнулись огромные створки ворот. Земляне улыбнулись. Заверения владыки Торманса были напрасны. Никто из них не испытывал и тени страха. Звездолетчики пошли по упругим плитам, гасившим звуки шагов. Дорога огибала резкие зигзаги, напоминавшие знаки молнии, издавна употреблявшиеся на земле. Не слишком ли много слов о безопасности, спросила Чедди с едва заметным оттенком нетерпения. И поворотов, добавила Эвиза. Сквозь гущу деревьев вырисовывались громоздкие линии архитектуры дворца, тяжко расплывывающиеся за ковром жёлтых цветов, острые конические соцветия которых торчали жёстко и калеблись под ветром. Высоченные в 4 человеческих роста двери казались узкими. Тёмные панели дверей были покрыты блестящими металлическими пирамидками. Роботы SDF все 7 вдроку стремились вперёд, издавая прерывистый тревожный звон. Они выстроились перед дверью, преграждая путь звездолетчикам, но через несколько секунд смолкли и расступились. Пирамидки на дверях под током, ответил на вопросительный взгляд Файродис, выступивший вперёд Ген Аттал. Да, на заряд уже выключили, подтвердил Торлик, державшийся в стороне, и с явной неприязнью изучавший архитектуру садов Цуам. Внезапно и без шума раскрылась тёмная высокая щель дверного прохода, и земляне вступили в колоссальный высоты зал, резко разграниченный на две части. Передняя с полом из шестиугольных зеркальных плит была на 2 м ниже задней, устланной толстым чёрно-жёлтым ковром. Лучи высокого светила проникали сквозь красно-золотые стёкла, и от этого возвышенной части зала была пронизана каким-то волшебным сиянием. Там восседали в знакомом порядке неизменные четыре фигуры. Одна впереди и в центре, три другие слева и немного сзади. В низкой части зала царил тусклый свет, пробивавшийся с потолка между гигантских металлических змей, укрепленных на выступах и разевавших клыкастые пасти над гостями с земли. Зеркальные плиты отбрасывали неясные разбегавшиеся тени, усиливая тревожное смятение, которое овладевало всяким, кто осмеливался стать лицом к лицу с советом четырёх. Властители Торманцы очевидно уже были оповещены обо всём, касавшемся земель. Они не выразили удивления, когда увидели забавных девятиножек, семенивших около блестевших металлом ног звездолётов. По вению знаков Айродис все 7 СДФ выстроились в линию на сумеречном зеркальном полу. Земляне спокойно взошли по боковой лестнице на возвышение и остановились, молчаливые и серьезные, не спуская глаз с владык планеты. Помедлив, Чаюч Агас встал навстречу Фае Родис и протянул руку. То же, но более поспешно, сделали остальные трое. Всего секунду понадобилось Родис, чтобы вспомнить забытые на Земле древние формы приветствия. Она пожал руку владыке, как тысячи лет назад ее предки, свидетельствуя об отсутствии оружия и злых намерений. Впрочем, вряд ли оружие отсутствовало здесь на самом деле. В каждом углублении стены, между сияющими окнами, скрывалась еле зримая фигура. Один, два, три, восемь неподвижных людей сосчитал Торлик. Их лица не выражали ничего, кроме угрожающей готовности. Можно было не сомневаться, что по единому знаку эти окаменевлые фигуры превратятся в нерассуждающих исполнителей любого приказа, да любого. Это явственно отражалось на тупых лицах с массивными костями черепа, проступающими под гладкой смуглой кожей. Эвиза не удержалась от шалости и послала стражам самые яриущие взгляды, на какие только была способна. Не увидев реакции, она изменила тактику, и выражение её лица стало умильно восхищённым. Это подействовало. У двух ближайших к ней стражи по щекам разлился лиловатый румянец. Земляне сели в кресла с растопыренными в виде кактистых лапнушками. Звездолюдчики молчаливо рассматривали сложные узоры ковра, а напротив, с невежливой пристальностью изучая гостей, также молча сидели члены совета четырёх. Молчание затягивалось. Вернарины Фай и Родис, сидевшие ближе других к владыкам, могли уловить их шумное дыхание, дыхание людей далёких от спорта и физического труда. или аскетической воздержанности. Чоич Агас переглянулся с тонким и жилистым Гентло-ши, уже известным землянам под сокращенным именем Ген-ши, ведающим миром и покоем планеты Торманс. Тот вытянул шею и сказал, слегка присвистывая, «Совет четырех и сам великий Чоич Агас хотят знать ваше намерение и пожелание». Чиди внимательно посмотрела на владыку планеты, не понимая, как может человек, наверняка умный, слушать глупую лесть. Но лицо Чоя Чагаса не выдавало никаких чувств. «Совет четырех знает все наши желания», — ответила Файеродис. «Нам нечего прибавить к тому, что мы просили по ТВФ». «Ну а намерение?» — вкратчиво спросил Генши. «Мы скорее приступить к изучению планеты Яньяха и ее народа». Как вы предполагаете это сделать? Отдаёте ли себя отчёт в непосильности задачи в такой короткий срок изучить огромную планету? Всё зависит от двух факторов, спокойно ответил Родис. От сотрудничества ваших хранилищ знания, памятных машин академий и библиотек, и от скорости ваших средств передвижения по планете. Нелепо думать, что мы сами сможем узнать все то, что накоплено тысячелетиями труда ваших ученых. Но нам по силам отобрать существенное и вникнуть в суть жизни народа Ян-Ях через его историю, литературу и искусство. Многое мы можем записать памятными машинами звездолета. Мы хотели бы увезти на Землю побольше информации. — Разве вы поддерживаете прямую связь со звездолетом? — быстро спросил Зет Ук, недавний оппонент Родис по телевидению. «Разумеется. И мы рассчитываем показать вам многое из записей памятных машин звездолета. К сожалению, наши СДФ не могут развернуть проекцию на большом экране. Каждый робот рассчитан на аудиторию не более тысячи человек. Семь СДФ одновременно покажут фильмы семи тысячам зрителей». Генши привстал с плохо скрываемым беспокойством. «Думаю, что это не понадобится». «Почему?» «Народ Ян-Ях не подготовлен для таких зрелищ». — Не понимаю. — с едва заметным смущением улыбнулась Родис. — Ничего удивительного, — вдруг сказал молчавший все время Чою Чагас, и при звуке его голоса резкого, повелительного и нетерпимого, остальные члены Совета вздрогнули и повернулись к владыке. — Здесь многое будет вам непонятно. А то, что вы сообщите нам, может быть ложное истолкованное. Вот почему мой друг Генши опасается пока за ваших фильмов. Но ведь любые недоумение может быть разрешено только познанием. Следовательно, тем важнее показать как можно больше, возразил Эродис. Чою Чагас лениво поднял руку ладонью к землянам. Не будем обсуждать пришедшее ещё только на порог понимания. Я прикажу институтам библиотекам хранилищем искусства Подготовить для вас сводки и фильмы. У нас, видимо, нет таких памятных машин, о которых вы говорите. Но информация, закодированная в мельчайшие единицы, имеется по двум потокам — слова и изображения. Все это вы получите здесь, не покидая садов Цуам. При скорости движения наших газовых самолетов... Чоя Чагас -чо помедлил. около тысячи километров в земной час вы быстро достигнете любого места нашей планеты на столо очередь земля наобменяться удивлёнными взглядами владыкатор мон сознал земные меры однако продолжал чючагас вам следует сказать заранее какие места вы хотите посетить наши самолёты не могут опускаться везде и не все области планеты янях безопасны — Может быть, мы сначала познакомимся с общей планетографией Ян-Ях и потом наметим план посещений? — предложил Ородис. — Это правильно, — согласился Чойо Чагас, вставая и неожиданно приветливо сказал. — А теперь пойдемте в отведенные вам комнаты дворца. И пошел впереди, ступая бесшумно по мягким коврам, через боковой ход по коридору, стены которого поблескивали тусклым металлом. "Жале, эта маска всегда будет прикрывать ваше лицо." Он чуть притронулся к прозрачному щитку Фаиродис. "Не всегда, улыбнулась та. Но как только я стану безопасной для вас и мы для вас." Владыка понимающе кивнул. "Поэтому я не зову вас разделить с нами еду. Вот здесь." Он обвёл руками обширный зал с большими окнами, стёкла которых были затемнены внизу. Вы можете чувствовать себя в полной безопасности до завтра. Фэрродис благодарно поклонилась. Земляне осмотрели комнаты, двери в них находились напротив окон по левой стене. Потом они снова собрались в зале. Странная архитектура. У нас так строят психиатрические лечебницы, сказала Эвиза. Почему верховный владыка так назовеле уверяет нас в безопасности, спросила Тивиса. Следовательно, её нет. Серьёзно сказала Родис. Выбирайте комнаты, и мы обсудим, кто куда поедет, чтобы я могла высказать наши пожелания Чоюча Гасу. Заметив удивление на лицах своих спутников, она пояснила: "Уверенно, что Чоюча Гас поспешит побеседовать со мной тайно. По их представлениям, я ваша владычица, а властители должны говорить наедине". "Неужели?" изумилась Эвиза. В давние времена на земле это приносило неизмеримые бедствия. Но мы будем учтивыми гостями и подчинимся тому, что привычно для наших хозяев. Мне надо заранее знать ваши желания и ваши советы, иначе как я буду отвечать владыке? Может быть, сначала Чеди суммирует свои наблюдения при облёте Торманса, сказал Вернарин. Тогда и нам будет легче выбирать линию поведения. Не думай, что я узнала больше, чем вы, смотเฉла Чеди. Если Фай поможет, попытаюсь. Мы столкнулись с обществом своеобразным, аналога которого не было в истории Земли или некоммунистических цивилизаций других планет. Пока не ясно, явилось ли оно в дальнейшем развитии монополистического государственного капитализма или же муравьиного лжесоциализма. Как вы знаете, обе эти формы смыкались в нашей земной истории подобным установлением олигархических диктатур. На первых порах на земле социализм подражал капитализму в его гонке за материальной мощью и массовой дешёвой продукцией, иногда принося в жертву идеологию, воспитание и искусство. Некоторые социалистические страны Азии пытались создать у себя социалистическую систему как можно скорее, принося в жертву всё, что только было можно, и хуже всего невыполнимые человеческие и природные ресурсы. В то же время в наиболее мощной капиталистической стране ЕРМ ERM Америки Ставшей на путь военного диктата, стало необходимостью сконцентрировать все важнейшие отрасли промышленности в руках государства, чтобы исключить флуктуацию и сопротивление предпринимателей. Это совершилось без подготовки необходимого государственного аппарата. Именно в Америке с её антисоциалистической политикой гангстерские банды пронизали всю промышленность, государственный аппарат, армию и полицию, всюду неся страх и коррупцию. Началась борьба со всё усиливающимся политическим влиянием бандитских объединений начались политические терроры, вызвавшие усиление тайной полиции и в конечном счёте захват власти олигархией гангстерского типа. Муравьиный лжесоциализм создался в Китае, тогда только что ставшим на путь социалистического развития путём захвата власти маленькой группой, которая с помощью не доучившейся молодёжи разгромила государственный аппарат и выдвинула как абсолютно непререкаемый авторитет великого величайшего солнце подобного вождя. В то же другом случае конечным результатом была бесчеловечная олигархия с многоступенчатой иерархической лестницей. Подбор на этой лестнице происходил по признаку бездумной и безответственной преданности, подкрепляемой дешёвым подкупом. Монополистический государственный капитализм невозможен без олигархии, ибо при неизбежном падении производственных сил можно хорошо обеспечить лишь привилегированную верхушку. следовательно создавалось усиление инфернальности. Бесчисленные преступления против народа оправдывались интересами народа, который на деле рассматривался как грубый материал исторического процесса. Для любой олигархии было важно лишь, чтобы этого материала было побольше, чтобы всегда существовала невежественная масса, опора единовластия и войны. Между такими государствами возникло нелепое соревнование по росту народонаселения. потянувшее за собой безумное расточительство производственных сил планеты, разрушившее великое равновесие биосферы, достигнутое миллионами веков природной эволюции. А для материала народа бессмысленность жизни дошла до предела, обусловив наркоманию во всех видах и равнодушие ко всему. Чеде помолчала и закончила. Мне думается, что на тормонсе мы встретили олигархическое общество, возникшее из государственного капитализма. потому что здесь есть остатки религии и очень плохо поставлено дело воспитания. Капитализм заинтересован в техническом образовании и поддерживает проповедь религиозной морали. Муравьиный лжесоциализм, наоборот, тщательно искореняет религию, не заинтересован в высоком уровне образования, а лишь в том минимуме, какой необходим, чтобы массы послушно воспринимали великие идеи владык. Для этого надо, чтобы люди не понимали, где закон, а где беззаконие. не представляли последствий своих поступков и полностью теряли индивидуальность, становясь частицами слаженной машины угнетения и произвола. Но как же мораль воскликнула Тэвиса? Мораль в зависимости от обстоятельств диктуется свыше. Кроме морали религиозной и обычного права, возникшего из общественного опыта, есть духовные устои, уходящие корнями в тысячи веков социальной жизни в диком состоянии. У цивилизованного человека скрыты и в подсознании, и сверхсознании. Если и этот опыт утрачен в длительном угнетении и разложении морали, тогда ничего от человека не останется. Поэтому ничего постоянного в индивидуальностях быть не может, кроме отсутствия инициативы и, пожалуй, ещё страха перед вышестоящими. Многообразные страхи, пронизывающие такое общество, аналогичны суеверным страхам возникავшим в изолированных остатках архаических культур, где ужас перед богами заставлял ограждать себя сложнейшими ритуальными обрядами вместо сознательной ответственности за свои поступки. "Но ведь это толпа", сказала Евиза. "Конечно, толпа. Подавление индивидуальности сводит людей в человеческие стада, как было в тёмные века земли, когда христианская церковь фактически выполнила задачу сатаны, озлобив и сделав убийцами множество людей. К несчастью, главная религиозная книга наиболее техничной и могущественной из прошлых цивилизаций «Белой» была Библия, наполненная злом, предательством, племенной враждой и бесконечными убийствами. Для другой великой цивилизации прошлого, «Желтой», учение Конфуция породило безответную покорность обстоятельствам жизни. Но вы заставляете меня отклоняться от экономики в психологию. Кончаю. На Тормансе классовое капиталистическое общество — олигархия, властвующая над двумя основными классами, одинаково угнетенными. Классом образованных, которые по необходимости живут дальше, иначе невыгодно их учить, и классом необразованных, который умирает в двадцать пять лет. — И вы, Родис, согласны с утверждением Чеди? — спросил Вирнорин. Мне они кажутся по-невероятными, только не совсем ясна грань между госкопитализмом и муравьиным лжесоциализмом. Может быть, общество Торманса возникло из второго. Может быть, согласилось с Чеди. Если они признают науку лишь как средство захвата и утверждения власти, а мораль как способ заставить единообразно мыслить огромные массы людей, но и сами тогда будучи невежественны и аморальны, находятся под прессом опасений и подозрений, Для этого общественного строя типичны две фазы. Первая – заставить плодиться и размножаться, как кроликов, пока планета еще не освоена, внедряя священный долг размножения через религиозную мораль. Вторая фаза – поспешное уничтожение прежних духовных устоев, когда теснота перенаселения вызвала необходимость абсолютной покорности неисчислимых людских масс. В том многомиллиардном море человечества Тормандса стерлась индивидуальность. Утонули выдающиеся в науке и искусстве люди, и потребовалось внедрить долг и обязанность ранней смерти. "Мне думается, чеги права", сказала Фаиродис. И её выводы о ненаучности управления верен. То и другое, и быстрое размножение, и уничтожение огромных масс людей происходило стихийно, без цели и смысла, так что даже вся эта чудовищная жестокость была напрасной. Отвергая социальную науку, правители Торманса не исследовали, даёт ли прирост населения увеличение числа одарённых особей или наоборот уменьшает это число. Делается ли отдельный человек счастливее и здоровее, или возрастает горе и несчастье. Априорно можно сказать, что при таком бесчеловечном строе усиливалось горе. Наверняка ничего даже отдалённо похожего на нашу Академию горя и радости не могло быть здесь. а ресурсы планеты истощались. «Скажите нам, Родис, — попросила и Виза, — неужели и у нас на Земле когда-то было нечто подобное? Я изучал историю, но недостаточно, и этот трудный переходный период истории человечества, эру разобщенного мира, ЭРМ, ERM, представляю плохо. В чем его суть? В этот период начали формироваться госкапиталистические формации с тенденцией распространиться по всей планете». Именно в фазе государственного капитализма выявилась вся бесчеловечность такой системы. Едва устранилась конкуренция, как сразу же отпала необходимость в улучшении и удешевлении продуктов производства. Трудно представить, что творилось в Америке после установления этой формы. В стране избалованной обилием вещей олигархия властвует лишь ради своих привилегий. Сущствует и формы в неравенстве распределения, не обусловленным ни собственностью на средства производства, ни количеством и качеством труда. В то же время в голове всего стоит частный вопрос личного успеха, ради которого люди готовы на всё. Не заботьтесь об обществе и будущем. Всё продаётся, дело только в цене. Ложь о социализме, усвоив от государственного капитализма демагогию, и несбыточные обещания смыкаются с ним в захвате власти группой избранных и подавлении, вернее даже физическом уничтожении инакомыслящих в воинствующем национализме и в террористическом беззаконии, неизбежно приводящем к фашизму. Как известно, без закона нет культуры, даже цивилизации. В условиях лжесоциализма великое противоречие личности и общества не может быть разрешено. Всё туже скручивается пружина сложности в взаимной кооперации отдельных элементов в высшем организме и высшем обществе. Самая страшная опасность организованного общества, чем выше организация, тем сильнее делается власть общества над индивидом. И если борьба за власть ведётся наименее полезными членами общества, то это и есть оборотная сторона организации. Чем сложнее общество, тем большее в нём должна быть дисциплина. Но дисциплина сознательная, следовательно, необходимо всё больше и больше развитие личности и её многогранность. Однако при отсутствии самоограничения нарушается внутренняя гармония между индивидом и внешним миром. Когда он выходит из рамок соответствия своим возможностям и пытаясь забраться выше, получает комплекс неполноценности и срывается в изуверство и хамжество. Вот от чего даже у нас так сложно воспитание и образование, ведь оно практически длится всю жизнь. Вот от чего ограничено, я так хочу и заменено на так необходимо. Кто же был первым на этом пути? Неужели опять Россия заинтересовалась евиза? Опять Россия, первая страна социализма. Именно она пошла великим путём по лезвию бритвы между гангстелизирующимся капитализмом, лжесоциализмом и всеми их разновидностями. Русские решили, что лучше быть беднее, но подготовить общество с большей заботой о людях и с большей справедливостью, искоренить условия и самоё понятие капиталистического успеха, искоренить всяческих владык больших и малых в политике, науке и искусстве. Вот ключ, который привёл наших предков к эре мирового воссоединения. Его мы не нашли на Тормансе, потому что здесь 2000 лет спустя после ЭМВА ещё существует инферно, олигархия создавшую утончённую систему угнетения. Для борьбы с этой системой надо создать людей высокой психофизиологической тренировки, подобно нам безвредных в своём могуществе, и прежде всего научить их бороться со всепроникающей избранностью, системой противопоставления владык и толпы, всеведущих учёных и тёмных невежд, звёзд и бестоловых, элиты и низшего рабочего класса. В этой системе корень фашизма и её развращение людей-тормозов. Семеро землян сидели на широком диване багряно-красного цвета. Сквозь высокое окно, какое-то толстой пластмассы розового оттенка, виднелись деревья сада, пронизанные лучами светила Торманса. В отличие от земного солнца, оно не описывало дуги по небу, а опускалось медленно и величественно почти по отвесной линии. Его лучи сквозь розовые окна казались лиловыми. Бронзовые лица звездолётчиков приобрели угрюмый зеленоватый оттенок. — Итак, решено, — сказал Вирно Рин, чей СДФ исполнял обязанности секретаря и кодировал результаты совещания для передачи на темное пламя. — Решено, — подтвердил Родис. — Вы останетесь в столице среди ученых и инженеров. Тор, Лик и Тивиса пересекут планету от полюса до полюса, побывают в заповедниках и на морских станциях, и виза — в медицинских институтах. Чеди и Ген будут изучать общественную жизнь, а я займусь историей. Сейчас надо связаться с кораблем, а потом спать. Наши хозяева рано ложатся и рано встают. Действительно, едва угасли последние лучи заката, и под высоким потолком автоматически включилось освещение, как настала полнейшая тишина. Иногда можно было заметить в темноте сада тени медленно ходивших стражей, и снова всё застывало, как в мёртвой воде сказочного озера. В визе стало душно, она подошла к окну и стала возиться с затвором. Широкая рама распахнулась, прохладный, по-особенному пахнущий воздух сада чужой планеты повеял в комнату, и в тот же момент мерзко завыла труба. Со всех сторон побежали люди, светя фонарями и угрожающие, поднимая черные воронки своего оружия. Вирнорин одним прыжком оказался около шеломленной Эвизы и захлопнул окно. Вой прекратился. Норин жестами пытался успокоить столпившихся под окном стражей. Фонари погасли, охранники разошлись. И земляне дали волю своим чувствам, подтрунивая над возмущённой Эвизой. Я убеждён, что нас слушает и видит всё время, сказал Торлик. Хорошо, что язык земли абсолютно непонятен торманцам, воскликнула Эвиза. У них нет ещё наших текстов достаточной длины. Не думает, все его легко расшифруют, возразила Чеди. Много сходных слов и понятий. По сути, дело в один из языков пятого периода ЭРМ. изменившиеся за двадцать два столетия. — Как бы то ни было, наши разговоры пока непонятные не будут излишне беспокоить Владык Ян-Ях, — сказала Файродис. — Следует иногда экранироваться с помощью СДФ, чтобы не вводить их в интимные стороны нашей жизни. Например, сейчас, когда мы будем говорить со звездолетом. Черно-синий СДФ Родис вышел к центру комнаты. Под его колпаком загудел дальний проектор ТВФ. Комната погрузилась во мрак. Звездочётчики оселись поплотнее на диване. С противоположной стороны вспыхнул зелёный свет, и зазвучали мелодичные звуки песни о ветке ивы над горной рекой. Неясные и торопливо двигавшиеся контуры людей вдруг обозначились резко и объёмно, будто оставшиеся в корабле перелетели сюда в сады Цуам и сели рядом в этой высокой комнате дворца. Экономя энергию батарей СДФ, сила которых могла понадобиться на более важные дела, каждый сжато передал свои впечатления первого дня на Тормансе. Рекорд краткости побил Тор Лик, говоривший последним. Много пыли, слов о величии, счастье и безопасности. Наряду с этим страх и охранительные устройства, которые не для безопасности, а для того, чтобы сделать влады к Тормансе недоступными. Лица людей хмуры, даже птицы и те не поют. Когда погасло стереоизображение и связь со звездолётом прервалась, вроде сказала: "Не знаю, как вас о меня предохранительная сыворотка и биофильтры клонят в сон". Соливые состояние вместо обычной жажды деятельности испытывали все. И виза сочла это нормальным явлением и предупредила, что звездолётчики будут вялыми ещё дня 3-4. На следующее утро едва семеро землян успели позавтракать, как явился сановник в угольно-черном одеянии с вышатыми на нем голубовато-серебряными змеями. Он пригласил Файродис на свидание с самим великим Чойо Чагасом. Остальным членам экспедиции он предложил прогулку по садам Цуам, пока не настанет время идти в центральный круг сведений, куда передадут информацию по приказу великого Чойо Чагаса. Фаеродис, послав товарищам воздушный поцелуй, вышел в сопровождении молчаливого охранника в Лиловом. Почтительно кивая, он показывал дорогу. У одного из входов, прикрытых тяжёлым ковром, он застыл, раскинув руки и согнувшись пополам. Фаеродис сама отбросила ковёр, тут же распахнулась тяжёлая дверь, которая, как все двери на Тормансе, поворачивалась на петлях, а не выдвигалась в стену, как в домах Земли. Фаеродис очутилась в комнате с темно-зелеными драпировками и резной мебелью черного дерева, которую земляне уже видели со звездолета по секретному каналу телепередач. Чаю Чагас стоял, слегка прикасаясь пальцами к хрустальному переливчатому шару на черной подставке. Вблизи Великий мало походил на свои отображения на экране. Чагас улыбнулся хитровато и ободряюще, рукой приглашая ее садиться.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 есть её приближение к идеалу тем ближе, чем выше уровень общественного сознания человека причём тут оно когда большинство людей даёт себя отчёт в том, что всякое явление двустороннее, что правда имеет два лица и зависит от изменяющейся жизни, значит, не это абсолютной правды, погудня за абсолютным одна из самых тяжких ошибок человека.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 Наши учёные считают вас потомками землян пятого периода древней эпохи, называемой на земле ЭРМ, эры разобщённого мира. Вы должны быть нашими прямыми родичами. Да разве это не очевидно? Достаточно взглянуть на вас с вами. Народ Ян Яхинова мне не я, раздельно сказал Чойу Чагас. Но допустим, что сказанное вами верно. Что дальше?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 которые раньше называли на земле, да и сейчас называют у вас судьбой. У нас всё предосмотрено без знания о недавней катастрофические последствия перенаселения. Вся ваша планета покрыта кладбищами десятки миллиардов жертв невежества и упорства, горько сказала Файродис. Обычная расплата за цивилизацию, лишённую мудрости. Допустить слепое переполнение экологической ниши, как у любого вида животных, печальный и позорный результат для гомосапиенс, человека мудрого. Вот так. А в известной истории Ян Яхаткода недобро прищурился чуючекгас. Только обрывок из сообщения чужого звездолёта, наблюдавшего вашу планету 280 лет назад. Ему отказали в посадке ваши предщественники тоже, воображавшие, будто не держат в своих руках судьбу планеты. Породис сказал это на смышлево и резко, понимая, что только так можно пробить корлупу смум уверенного величия этого человека. Чуйчагад вскочил и мерил Родис с головы до да ног таким взглядом, от которого у подвластных ему людей подкашивались ноги и терялась речь. Женщина земли встала, медленно и спокойно рассматривая владыку как нечто любопытное и подлежащее изучению.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 Чою Чагас слушал внимательно, и, к удивлению, Родис не высказал никаких возражений. Он стоял, посматривая на хрустальные шары, как будто задумавшись. Родис умолкла, и он, не отводя глаз от шара, дал согласие на все поездки своих гостей. — С одним лишь условием... — вдруг повернулся он к Фаеродис. — Чтобы вы пока оставались гостьей садов Цуам. — В качестве заложницы? — полушутя полусерьезно спросил Родис. — О нет, что вы... Просто я первым должен узнать про свою про родину, иронически ответил он. Нежели вы ничего не знаете о ней? Чуючи Чагас чуть вздрогнул и уклонился от всепонимающих зелёных глаз. Разумеется, мы из белых звёзд, как установлено нашими учёными, а вы совсем другие, вы не видите себя со стороны и не понимаете, как вы отличны от нас. Прежде всего, у вас неслыханная быстрота движений и мыслей, сочетающаяся с уверенностью и очевидным внутренним покоем. Вообще это может привести в бешенство. Это плохо. Вы открываете тайму в глубине неполноценность, мать всякой жестокости. Когда приходят к власти люди с таким комплексом, они начинают сеять вокруг себя злобление и унижение, и оно расходится подобно кругам по воде вместо примера доблести и служения человеку. «Чепуха! Это только вам кажется, людям с чуждой нам психикой!» Фейрудис встала так быстро, что Чойо Чагас весь подобрался от неожиданности, как хищный зверь. Но она только прикоснулась к хрустальному шару, заинтересовавшему ее своими особенными цветовыми переливами. Эти гадальные шары для аутогипноза умели делать на Земле только в Японии, пять тысячелетий тому назад. Древние мастера вытачивали их из прозрачных естественных кристаллов кварца. Главная оптическая ось кристалла ориентирована по оси шара. Для гадания нужны два шара: один ставят осью вертикально, другой горизонтально, как ваша планета. Где же второй шар? Остался у предков на белых звёздах. Возможно, равнодушно согласилась, вроде словно потеряв интерес к дальнейшему разговору. Впервые в жизни председатель Совета Четырех ощутил необыкновенное смятение. Он опустил голову. Несколько минут оба молчали. — Я познакомлю вас с моей женой, — внезапно сказал Чоя Чагас, и бесшумно исчез за складками зеленой ткани. Фейродис осталась стоять, не отводя взгляда от шара и слабо улыбаясь своим мыслям. Внезапно она протянула руку к поясу и вынула крохотную металлическую трубку. Приложил её к подставке гадального шара, и ничтожные пылинки чёрного дерева вполне достаточные для анализа оказались в её распоряжении. Файродис не догадывалась, что у удостоилась неслыханной части. Личная жизнь членов совета четырёх всегда была скрытой. Считалось, что эти сверхлюди вообще не снисходят до столь житейских дел, как женитьба, зато мгновенно могут получить в любовницы любую женщину планеты Янях. На самом деле владыки брали жен и любовниц лишь из узкого круга наиболее преданных им людей. Чуя-Чагас -чу вошел бесшумно и внезапно. По-видимому, это было его обыкновением. Он метнул быстрый взгляд по сторонам и лишь потом посмотрел на неподвижно стоявшую гостью. — Они на месте, — тихо сказал Родис, — только... — Что только! — нетерпеливо воскликнул Чойо Чагас, в два шага пересек комнату и отдернул складчатую дарпировку, ничем не отличавшуюся от обивки стен. В нише за ней стоял человек, широко раскрытыми глазами он смотрел на своего господина. Чойо Чагас гневно закричал, но страшней двинулся с места. Чойо Чагас бросился в другую сторону, вроде с остановила его жестом. Второй тоже ничего не соображает. — Это ваши шутки? — вне себя спросил владыка. Я опасалась встретить непонимание, вроде как вчера с окном, с оттенком извинения признала Серодис. И вы можете так каждого, даже меня? Нет, вы входите в ту пятую часть всех людей, которая не поддаётся гипнозу. Сначала надо сломить ваше подсознание, впрочем, вы это знаете. У вас собранная и тренированная воля могучий ум. Вы подчиняете себе людей не только влиянием славы, власти, соответствующей обстановкой, хотя и этими способами пользуетесь отлично. Ваш приемный зал, вы наверху, в озарении, внизу, в сумерках, все другие ничтожные служители. — Разве плохо придумано? — спросил Чоя Чагас с ноткой превосходства. — Эти вещи очень давно известны на земле и куда более величественные. — Например, в древнем Китае император, он же сын Неба, ежегодно совершал моления об урожае. Он шёл из храма в специальную мраморную беседку Алтая, через парк дорогой, по которой имел право ходить только он. Дорога была поднята до верхушек деревьев парка и вымощена тщательно уложенными плитами мрамора. Он шёл в полном одиночестве и тишине, неся сосуд с жертвой. Всякому, кто подвёртывался нечаянно там внизу под деревьями, немедленно отрубали голову. Значит, для полного величия мне следовало бы вчера отрубить головы всем вам. Но оставим это. Как вы справились с моими стражами? Очень легко. Они тренированы на безответственность и бездумное исполнение. Это влечет за собой потерю разумного восприятия, тупости и утрату воли, главного компонента устойчивости. Это уже не индивидуальность, а биомашина с вложенной в нее программой. И это ничего легче, как заменить программу. Из-за драпировки так же внезапно, как и ее муж, появилась женщина, необыкновенной для тормонсянки красоты. Одного роста с Файродис, гораздо более хрупкой, она двигалась с особой гибкостью, явно рассчитанной на эффект. Волосы, такие же черные, как у Родис, но матовые, а не блестящие, были зачесаны назад с высокого гладкого лба, ложась на виски и затылок тяжелыми волнами. На темени сверкали две переплетённые змеи с разинутыми пастями, тонко отчеканенные из светлого с розоватым отливом металла. Ожерелье из этого же металла в виде узорных квадратов, соединённых розовыми камнями с алмазным блеском, охватывало высокую шею и спускалось четырьмя сверкающими подвесками в впадинку между грудей и два прикрытых фестонами упругого корсажа. Покатые узкие плечи, красивые руки и большая часть спины были обнажены. отнюдь не в правилах повседневного костюма Торманса. Длинные слегка раскосые глаза подломанными бровями смотрели пристально и властно, а губы крупного рта с приподнятыми уголками были плотно сомкнуты в выражении довольства. Женщина остановилась, бесцеремонно рассматривая свою гостью. Фейродис I пошла навстречу. "Не обманывайте себя", негромко сказала она. "Вы бесспорно красивы, но прекрасней всех быть не можете, как и никто во вселенной". Оттенки красоты бесконечно различны в этом богатстве мира. Жена владыки сощурила тёмные коричневые глаза и протянула руку жестом величия, в котором проступало что-то нарочитое и детское. Файродис, уже усвоившее приветствие, Торман осторожно сжала её узкую ладонь. "Как вас зовут, гостья с земли?" спросила та высоким, рисковатым голосом, отрывисто, как бы приказывая. "Файродис". "Звучит хорошо." хотя мы привыкли к иным сочетаниям звуков. А я ян — Ян-Тре-Яхак, в обыденном сокращении Ян-Ях. — Вас назвали по имени планеты? — воскликнула Родис. — Удачное имя для жены Верховного Владыки. По губам женщины Торманса пробежала презрительная усмешка. — Что вы, планету назвали моим именем? — Не может быть. Переименовывать планету с каждой новой властительницей? Какой громадный и напрасный труд в переписке! Всех обозначений, сколько путаница в книгах. Хлопотая с изменением имен, пустяк, вмешался Чою Чагас. Нашим людям не хватает занятий, и всегда найдутся работники. Фаеродис впервые смутилась и молча стояла перед владыкой планеты и его прекрасной женой. Оба по-своему истолковали ее смущение и решили, что настал благополучный момент для завершения аудиенции. внизу в жёлтом зале ждёт инженер, приданный вам для помощи в получении информации. Он будет всегда находиться здесь и являться по первому вашему зову. Вы сказали инженер? переспросил Родис. Я рассчитывала на историка, ведь я невежда в вопросах технологий. Кроме того, у нас на Земле история важнейший отрас знания, наука наук. Чтобы распоряжаться информацией, нужен инженер. У нас это так. Чою Чагас нескладительно усмехнулся. — Благодарю. Родис поклонилась. — О, мы встретимся еще не раз. Когда вы покажете мне фильмы о земле? — Когда захотите. — Хорошо. Я выберу время и сообщу. — Да. Чой Чагас кивнул на драпировки. — Верните их в прежнее состояние. — Можете подать сигнал, они свободны. Чой Чагас щелкнул пальцами, и в ту же секунду оба стража вышли из-за укрытия со склоненными головами. Один из стражей пошел впереди Фай Родис через коридоры, до зала, завершенного черными драпировками и усланного черными коврами. Отсюда лестница черного камня двумя полукружиями спускалась к золотисто-желтому нижнему залу. Страш остановился у балюстрады, и Файродис пошла вниз одна, чувствуя странное облегчение, будто за угрюмой чернотой вверху осталась тревога о судьбе экспедиции. Посереди на желтом ковре стоял человек, бледнее обычного термансианина, с густой и короткой черной бородой. похожий на старинный портрет эпохи Рем. Могучий лоб, густые брови, нависшие над чуть выпуклыми фантастическими глазами, узкая дуга чёрных усов. Человек будто в трансе смотрел, как спускалась по чёрной лестнице женщина земли. Поразительно правильные и твёрдые черты лица, которые были полускрыты прозрачным щитком. Нечто нечеловеческое исходило от сияния её широко раскрытых зелёных глаз под прямой чертой бровей. Она смотрела как бы сквозь него в беспредельной ей одной ведомой дали. Тормансианин сразу понял, что это дочь мира, не ограниченного одной планетой, открытого простором Вселенной. Преодолев минутное смятение, инженер подошел. — Я Хонтелло Толло Фраэль, — четко произнес он трехсловное имя, обозначавшее низший ранг. — Я Файродис. — Файродис, я послан в ваше распоряжение.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 учёных, техников, людей искусства, не подлежащих ранней смерти, джи долгожителями, а к правителям обращаются со словами великий, всемогущий или повелитель. Файродис обдумывал услышанное, а инженер нервно водил по ковру носком своей обуви твёрдой и скрипучей, в отличие от бесшумных мягких туфель змеиных шкур. "А жедбет вы хотите выйти в сад?" почти робко предложил он. "Там мы можем, пойдёмте, тая" сказал Родис, даря инженеру улыбку. Он побледнел, повернулся и пошёл вперёд. Через окно двери они спустились в сад, в узкие аллеи, распланированные совсем по-земному. Фейродис осматривалась, припоминая, где она видела нечто похожее, в какой-то из школ третьего цикла в Южной Америке. Безлепестковые цветы-диски, ярко-жёлтые по краям и густо-фиолетовые в середине, качавшиеся на тонких голых стеблях над бирюзовой травой. Ничем не напоминали землю. Чуждо выглядели жёлтые воронковидные деревья. Через биофильтры едва уловимо проникал пряный запах других цветов, резко-синего оттенка, гроздями свисавших с кустарника вокруг овальной полянки. Фейродис сделала шаг к широкой скамье, намереваясь присесть, но инженер энергично показал в другую сторону, где конический холмик увенчивала беседка в виде короны с тупыми зубцами. Это цветы бездумного отдыха пояснил он. Достаточно посидеть там несколько минут, чтобы погрузиться в оцепенение без мыслей, страхов и забот. Здесь любят сидеть верховные правители и слуги уводят их в назначенное время, на чей человек может пробыть тут неопределённо долго. Тёрманцианины гости из земли поднялись в беседку с видом на сады Цугам. Далеко внизу за голубыми стенами садов у подножья Пулскогорья раскинулся огромный город. Его стеклянные улицы поблескивали наподобие речных протоков. Но воды-то не очень хватало даже в садах Цуам. Под землей в скрытых трубах шумели ручейки и кое-где вливались в скромные бассейны. От высоченных ворот даже сюда доносились нестройная музыка, слитный шум голосов, смех и отдельные выкрики. — Там что-то происходит? — спросила Родис. — Ничего. Там стража и прислога садов. — Почему же они так невоздержаны? Разве живущие здесь проветели не требуют тишины? — Не знаю. В городе шума гораздо больше. Во дворце не слышно, а удобство других им безразлично. Слуги владык никого не боятся, если угодно своим господам. Тогда они их очень плохо воспитывают. — А зачем? И что вы понимаете под этим словом? — Прежде всего, умение сдерживать себя не мешает другим людям. В этом единственная возможность сделать совместную жизнь хорошей для всех без исключения. И вы достигли такого на земле? — Гораздо большего. высших степеней восприятия и самодисциплины, когда думаешь прежде о другом, потом о себе. Это невозможно. Это достигнуто уже тысячелетия назад. Значит, у вас не всегда было так. Конечно. Человек преодолел бесчисленные препятствия, но самым трудным и главным было преодоление самого себя, не для единицы, а для всей массы. А потом всё стало просто. Понимать людей и помогать им принесло ощущение собственной значимости, для чего не требуется не особенно в таланта, не исключительной интеллектуальности. Следовательно, это и есть дорога наибольшего числа людей. Они почувствовали, как становятся всё более чуткими, искусными и широкими, с громадным преимуществом перед дубскими интеллектуалами, хотя бы и самыми умными. Инженер промолчал, прислушиваясь к далёкому рыовому радио и людскому гомону. А теперь расскажите мне о способах хранения информации на планете Янях и помогите получить её. Что вас интересует прежде всего? История заселения планеты с момента прихода ещё до ваших людей и до последнего времени. Особенно интересно для меня периоды максимальной заселённости и последовавшего за этим резкого спада населения кенях. Конечно, с экономическими показателями и изменениям преобладающей идеологии. Всё, что касается нашего появления здесь запрещено. Также запрещена вся информация о периодах большой беды и мудрого отказа. Не понимаю. Владыки Ян-Ях не разрешают никому изучать так называемые запретные периоды истории. Невероятно. Мне кажется, тут какое-то недоразумение. А пока познакомьте меня хотя бы с той историей, какая разрешена, но только с точными экономическими показателями и статистическими данными вычислительных машин. Данные вычислительных машин никому не показываются и ранее не показывались. Для каждого периода они обрабатываются специальными людьми в секретном порядке. Обнародовалось только позволенное. Какой же значение эти сведения имеют для науки? Почти никакого. Каждый период правители старались представить таким, каким хотели. Есть ли возможность добыть подлинные факты? и лишь косвенным путём в рукописных мемуарах, в литературных произведениях, избежавших цензуры или уничтожения. Файродис встала. Инженер Толл-Афраэль тоже поднялся, потупившись, униженный в своём рабстве исследователя. Вроде сположил руку на его плечо. Так и поступим, мягко сказала она. Сначала общий очерк истории в разрешённом объёме, потом постарайтесь достать всё, что уцелело от прошлых цензур и исправлений, вернее, искажений. и фейк этой информации. Не печальтесь. На Земле были похожие периоды. А что получилось позднее, скоро увидите. Инженер молча проводил её до дворца.